1.6. Вход Христа в Иерусалим. Воцарение Андроника. После смерти Мануила в 1180 году власть перешла к его молодому сыну Алексею. Но в Царьграде началась смута. Знать и горожане призвали на царство Андроника, который в то время управлял городом Эней по Флагонии, не так далеко от Царьграда. Ханиат пишет. Весной 1182 года пофлагонские войска двинулись на столицу. По пути армия Андроника обрастала как снежный ком жителями восточных провинций, приветствовавшими приход Камнина. Одно имя Андроника вызывало в столице ликование, про его достоинство народ слагал восторженные песни. Посланный для организации борьбы с мятежом Андроник-ангел переметнулся на сторону восставших. Андроник Камнин долго не вступал в столицу, выжидая удобный момент. Лишь в апреле 1183 года Андроник торжественно въезжает в столицу, встречаемый ликующей толпой горожан. В Евангелиях этому соответствует вход Христа в Иерусалим, которому посвящен один из самых почитаемых праздников православной церкви. Существует множество икон, на которых изображено, как Христос въезжает в Иерусалим на белом коне, а ликующие толпы народа встречают его с ветвями в руках. По старинному русскому обычаю, в праздник входа Господня в Иерусалим люди приходят в церковь с ветками вербы. И действительно, верба распускается в апреле, когда Андроник входил в Царьград. Вот как об этом поется в 92-м псалме, Смотри старопечатную псалтырь. «Господь воцарился в лепоту облече, облечися, Господь, в силу и припоясася. Ибо, утвердив вселенную, я же не подвижиться, готов престол твой оттоле, от века ты еси. Воздвигаша реки, Господи, воздвигаша реки глаз свой». Возьмут реки струи своя, от глазов вот многих. Дивны высоты морские, дивен высоких Господь. Свидение Твоя, уверишася зело, Дому Твоему подобает святыни, Господи в долготу дней». Обратите внимание, что воцарение Господне сопровождается весенним ледоходом. «Воздвигли реки, Господи, воздвигли реки, глаз свой, обретут реки струи свои подрев многих полых вод». И действительно, император Андроник воцарился в апреле, когда на Руси обычно начинается ледоход. Далее, из 92-го псалма мы узнаем, что расположенный на высоте прекрасный дивный царский дворец находился на высоком берегу моря. «Дивны высоты морские, дивен в высоких палатах Господь!» Это в точности соответствует расположению Ероса Иерусалима, возвышающегося над Босфором в том месте, откуда открывается прекрасный вид на Черное море. Многозначительные последние строки Псалма «Надежды твои оправдались вполне. Дому твоему на долгое время подобает святость царской власти». Речь, как мы теперь понимаем, идет о восшествии на престол Христа, которому долгое время приходилось дожидаться принадлежащей ему по праву царской власти. Но теперь его надежды полностью оправдались, и царской власти надлежит на долгое время остаться в руках его и его потомков, «Дому твоему». Псалом выражает радостные чувства торжества и уверенности в будущем, Но будущее оказалось далеко не столь радостным.